Глава 28. В формате сериала. История с вариациями. Формат телесериала предполагает, что он прерывается рекламными точками. Для того, чтобы во время рекламы не терять зрителей, вам нужна структура, при которой перед рекламой все время будет происходить что-то очень интересное. Энциклопедия начинающего сценариста. Простая история с хэппи-эндом хороша для полнометражного фильма на полтора-два часа. Сериальный формат требует более заковыристых историй, где в каждой серии будут всплывать все новые и новые подробности, а хорошие и плохие копы станут время от времени меняться местами. Да так, что в конце энного сезона мало кто сможет вспомнить, с чего все началось. Эпидемия коронавирусной инфекции, вспыхнувшая зимой 2019 года в Китае, Это, безусловно, иммунологическая история сериального формата. И сейчас, летом 2021 года, когда я пишу эту главу, новости о распространении штамма «Дельта» не оставляют ни малейших сомнений в том, что шоу продлили еще по меньшей мере на один сезон. У этой версии сериала «Корона» были даже пилотные выпуски, как у настоящего телепродукта. К сожалению, короткая эпидемия SARS-1 в 2002 году, маленькая, но смертоносная вспышка МЕРС в 2012 не получили достаточного научного и общественного резонанса. Человечество упустило шанс сработать на опережение коронавирусных инфекций, так что пандемии раньше или позже было, по-видимому, не избежать. Рассказывать о COVID-19 очень просто и одновременно очень сложно. Этот вирус стал абсолютным рекордсменом по числу научных публикаций, но это не облегчает написание краткого популярного обзора, скорее наоборот, затрудняет. По-хорошему, актуальной научной информации полагается отстояться по крайней мере несколько лет, прежде чем дойти до массового читателя. В противном случае из полузнания рождаются нездоровые сенсации. В вале публикации об иммунном ответе при COVID-19 многие результаты наверняка не удастся подтвердить позднейшими исследованиями. Многие гипотезы будут отвергнуты или уточнены. Это нормальный путь развития науки. Однако слушатели, не специалиста могут смутить такие расхождения. «Вы сами-то ученые, знаете, о чем говорите?» Возмутится он и будет прав. Пока мы многого не знаем, ведь формирование достоверного научного знания — Процесс не быстрый. Не претендуя на завершенность, эта глава однако же ценна тем, что позволяет в режиме реального времени увидеть, как формируются и опровергаются научные гипотезы, уточняется и корректируется научная картина мира. Она отражает те представления о коронавирусной инфекции, которые имеются у нас прямо сейчас, в середине 2021 года. Уже в следующем году многое, вероятно, будет видеться иначе. Мутирует вирус, появляются новые данные, а с ними новые вопросы и ответы. Живая наука, не застывший монумент, а река, из которой мы всякий раз добываем новый улов. Всем, кого интересуют разнообразные социальные и медицинские аспекты этой эпидемии, можно порекомендовать книгу Ирины Якутенко «Вирус, который сломал планету». Мы же остановимся лишь на одном, хотя и очень важном аспекте ковида – иммунологическом. В этой детективной истории пока еще рано говорить об окончательной разгадке, но мы уже можем обсудить некоторое количество гипотез, объясняющих имеющиеся у нас улики. Улики, они же факты, таковы. Человечество знакомо с коронавирусами давно, но до последних десятилетий у нас не было ни малейших оснований полагать, что эта группа вирусов способна вызывать серьезные болезни у человека. Еще недавно ветеринары были знакомы с ними лучше, чем терапевты, ведь коронавирусные инфекции доставляли гораздо больше неприятностей нашим меньшим братьям, кошкам и собакам. У кошек коронавирусная инфекция вызывала расстройство пищеварения, у взрослых собак хронический насморк и кашель. Дело в том, что главными входными воротами для коронавирусов служат белки ICE2, которые присутствуют на поверхности самых разных клеток, в том числе клеток кишечника и дыхательных путей. Так что в зависимости от того, какая система у млекопитающих, включая человека, более уязвима к вирусу, по такому типу, кишечному или легочному, и будет развиваться болезнь. У людей вплоть до 2002 года коронавирусные инфекции протекали в форме легкой простуды и не вызывали осложнений поэтому их исследованиям практически не занимались. Однако короткие вспышки SARS-1 в 2002 и MERS в 2012 показали, что на базе коронавирусного шаблона может возникнуть по-настоящему смертоносное заболевание. Смертность от MERS достигала 30%, практически как от чумы в стародавние времена. Для обеих болезней характерен быстрый переход инфекции верхних дыхательных путей в вирусную пневмонию, сопровождающуюся цитокиновым штормом, а также развитие легочной недостаточности. Именно она является основной причиной смертей при этих заболеваниях. SARS-2, вирус, вызвавший эпидемию COVID-19, представляет собой промежуточный вариант между обычными, условно безопасными, и смертоносными SARS-1, MERS, вариантами вируса. У значительного количества людей эта инфекция протекает легко или даже вовсе бессимптомно, но у некоторых вызывает развитие острого респираторного синдрома, который нуждается в продолжительном и дорогостоящем лечении в больнице, что и вызвало коллапс медицинских систем во многих странах мира. Но нас в данном случае будут интересовать не социальные, а иммунологические аспекты инфекции. О легких случаях мы говорить не будем. Судя по всему, они протекают приблизительно по той же схеме, что и остальные неосложненные УРВИ, описанные ранее. Обратимся сразу к тяжелым формам заболевания, которые сопровождаются пневмонией с обширным поражением легочной ткани. Из предыдущей главы мы знаем, что наша иммунная система сразу на нескольких уровнях защищает дыхательную систему от проникновения инфекции в легкие. Надо сказать, что вирусные пневмонии и до были крайне неприятными заболеваниями, приводившими в ряде случаев к смерти пациентов. Но встречались они достаточно редко, именно благодаря эффективной иммунной защите у большинства людей. Однако модифицированные вирусы SARS-CoV-1, MERS и SARS-CoV-2, в отличие от обычных, легко пробивают эту защиту и пробираются туда, где их быть не должно. Каковы механизмы такого проникновения? Это первый больной вопрос, связанный с коронавирусной инфекцией. Второй больной вопрос касается связи эффективного иммунного ответа и цитокинового шторма. Если иммунная система недостаточно активна, чтобы предотвратить проникновение вируса в легкие, то откуда потом берется цитокиновый шторм, который является причиной большинства тяжелых состояний и смертей? И как с ним бороться? исчерпывающих ответов на эти вопросы у нас пока нет. Но исследования продолжаются, и некоторые гипотезы уже выглядят достаточно убедительно, чтобы ими имело смысл поделиться. Итак, почему SARS-CoV-1, МЕРС и в меньшей степени SARS-CoV-2 так легко проходят первые уровни защиты нашей дыхательной системы и добираются до легких, заметно чаще других вирусов, включая вирусы сезонного гриппа? Пока что наиболее убедительным ответом на этот вопрос является версия о нарушении регуляции интерфероновой защиты, своевременная и адекватная активация которой препятствует быстрому распространению вируса по организму. Если в ней происходит сбой, то инфекционный агент получает несколько дней форы, прежде чем к защите полноценно подключится адаптивный иммунитет. За это время инфекция может зайти далеко. Несколько фактов указывают на роль интерферонов в развитии тяжелых форм коронавирусных инфекций. Для вируса SARS-CoV-1 в мышиной модели данного заболевания было показано, что у тяжело болеющих животных наблюдается запаздывание активации интерферонового пути. Несколько белков этих вирусов, ORF6, ORF8 и нуклеокапсидный белокоболочки блокируют активацию интерфероновых путей в зараженных клетках. В то же время показано, что высокий уровень интерферонов на поздней стадии заболевания коррелирует с тяжелыми формами ковида. Большинство иммунологов считают, что тяжелое легочное протекание COVID-19 связано с нарушением интерфероновой защиты. Однако между ними до сих пор нет согласия относительно того, что же именно является причиной этого нарушения сниженный уровень интерферонов в начале болезни или же, напротив, его патологическое повышение позже. Многие ученые в настоящее время предпочитают использовать осторожный оборот нарушения регуляции интерфероновых путей, признавая тем самым, что мы пока еще далеки от полного понимания молекулярных механизмов патологии. Чтобы ответить на второй вопрос, Почему слабый и неэффективный иммунный ответ при тяжелых формах ковида часто сопровождается сильнейшим цитокиновым штормом, нам придется вспомнить о значении баланса врожденного и приобретенного иммунитета для эффективного и безопасного иммунного ответа. Именно этот баланс оказывается нарушенным при тяжелой коронавирусной инфекции. Ковид сильно активирует клетки врожденного иммунитета, особенно макрофаги, отсюда и цитокиновый шторм но при этом практически не активируют те — основных борцов с вирусными инфекциями. В этом дисбалансе, вероятно, играет свою роль нарушение производства интерферонов, которые являются важнейшими активаторами цитотоксического клеточного ответа. Однако это лишь один из множества факторов. Полностью механизмы данного перекоса пока непонятны, при этом последствия его, увы, очевидны. Вместо того, чтобы своевременно сойти со сцены и уступить место Т-клеткам, разошедшиеся макрофаги крушат все на своем пути. В результате страдают и зараженные легочные клетки, и здоровые, а воспалительные молекулы, которые они выделяют, нарушают проницаемость сосудов. Легкие начинают заполняться жидкостью, отекать, что еще сильнее нарушает газообмен. Кроме того, под действием этой неоправданно сильной воспалительной реакции в организме начинает проявляться принцип «где тонко, там и рвется». У одних больных отказывают почки, у других — сердце, печень, поджелудочная железа, нарушается свертывание крови. А шторм — он на той шторм, что развивается стремительно и непредсказуемо, не оставляя врачам времени на раздумья и пробы. Собственно, лечение тяжелых форм ковида — это прежде всего борьба с цитокиновым штормом. Именно для этого используются всевозможные противовоспалительные препараты от дешевых, но весьма эффективных, стероидов до дорогостоящих антител. Успехи есть. По сравнению с первыми месяцами, смертность пациентов снизилась в несколько раз, но говорить о победе над болезнью пока еще не приходится. В Экклезиасте сказано — Многие знания, многие печали. Это действительно так. Чем больше мы узнаем о воздействии SARS-2 на человеческий организм, тем более опасным выглядит заболевание. Одним из неожиданных свойств этого вируса оказалась нейротоксичность, способность разрушать нервные клетки, на которых также присутствует рецептор ICE2, хотя и в меньшем количестве, чем в клетках эпителия. Именно на нейротоксичность указывал основной симптом первой инфекционной волны, массовая потеря или искажение обоняния. К сожалению, оказалось, что этим неопасным, хотя и неприятным эффектом воздействие вируса не ограничивается. После двух лет эпидемии можно с печалью и уверенностью констатировать, что восстановление после ковида занимает много времени, а сама эта болезнь затрагивает не только физическое здоровье, но и важные психические функции. Многие люди, в том числе и перенесшие инфекцию в легкой и средней формах, без пневмонии, еще несколько месяцев после болезни отмечают у себя депрессивное состояние, нарушение памяти и концентрации, снижение когнитивных способностей и другие подобные симптомы. Врачи называют это постковидным синдромом. Признаюсь, что меня, человека, привыкшего зарабатывать на жизнь собственным умом, такие последствия коронавирусной инфекции пугают больше всего. Физическую слабость в современном мире можно компенсировать множеством технических приспособлений, но починить отказавшие умы и чувства гораздо сложнее. Как жить без них пролетарию умственного труда, будь то ученый, программист или бухгалтер? А ведь есть еще и другие составляющие постковидного синдрома – слабость, нарушения пищеварения, тромбозы, Чем пристальнее мы вглядываемся в это заболевание, тем очевиднее становится, что его отрицательные последствия затрагивают практически все системы органов. Другой неприятной особенностью короны является то, что вирусы этой группы, как и все РНК-вирусы, достаточно быстро мутируют. Иммунный ответ, естественный или искусственный после вакцинации, настроившийся на эпитопы одного вирусного варианта, оказывается менее эффективным против новых штаммов. Однако анализ эффективности вакцин, разработанных во время первой волны ковида к более поздним вариантам альфа и дельта, показывает, что хотя они менее эффективно предотвращают заражение новыми вариантами вируса, но по-прежнему надежно защищают от тяжелых форм болезни. На сегодняшний день, август-сентябрь 2021 года, смертность от ковида в странах с высоким уровнем вакцинации от SARS-2 в несколько раз ниже, чем в странах, где вакцинация идет не так успешно. Пока специфического лечения коронавирусной инфекции не существует, вакцинация остается единственным способом противостоять болезни. Примечание. Пока книга готовилась к печати, появилась первая информация о лекарствах против коронавируса. Компания Pfizer заявила, что разработанный ею препарат значительно снижает риск развития тяжелого заболевания. По результатам промежуточного анализа у негоспитализированных взрослых испытуемых экспериментальный препарат показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%. Это похоже на свет в конце тоннеля, по которому мы все бредем уже второй год, но ни в коей мере не отменяет сказанного ранее о важности вакцинации. Несколько слов следует сказать о новом поколении вакцин, лучше других, показавших себя во время коронавирусной эпидемии, а также о связанных с ними перспективах развития фармакологии. Речь пойдет о векторных вакцинах и РНК-вакцинах. В обоих случаях использованы искусственные генетические конструкции ДНК-вектора или специальным образом стабилизированной РНК. Они несут ген... С. Белка вируса, с которого белок может синтезироваться прямиком в человеческом организме, иммунизируя его. Аденовирусы уже давно используются в биологии как молекулярные переносчики, потому что они способны транспортировать модифицированную ДНК, но при этом не встраивают ее в человеческий геном и умеют заражать как делящиеся, так и не делящиеся клетки. Однако есть и обратная сторона использования в качестве векторов-переносчиков этих широко распространенных простудных вирусов. С ними сталкивался практически каждый, и у многих людей с самого начала могут быть антитела к вектору, что заметно снижает эффективность вакцины. По этой причине в фармкомпаниях постоянно ведется поиск редких и необычных форм аденовируса. Именно стремление избежать ситуации, когда вектор будет уничтожен иммунной системой, прежде чем успеет подействовать, объясняет, почему Джонсон Джонсон и научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи используют экзотический аденовирус-26, а Оксфордские университеты и компания AstraZeneca сделали свою вакцину на основе аденовируса от шимпанзе. От обычного вируса вирусный вектор отличается не только вставкой дополнительного фрагмента генетического материала, в данном случае гена S-белка, но и отсутствием нескольких ключевых участков генома, необходимых для размножения вируса и сборки вирусных частиц. Это сделано для повышения безопасности векторной технологии, поэтому заболеть аденовирусным вектором невозможно. Хотя в основе данных технологий лежит довольно сложная молекулярно-биологическая наука, эти два типа вакцин производить гораздо проще, чем любой из классических вариантов на основе целых вирусных частиц. Насколько быстро и эффективно вирус размножается в человеческом теле, настолько же долго и муторно приходится подбирать условия, чтобы заставить его воспроизводить себя в промышленных биореакторах. В то же время размножение аденовирусного вектора или получение множеств копий МРНК известная, недорогая, хорошо отработанная технология. Это первое достоинство данных методов. Второе заключается в том, что такую искусственно сконструированную вакцину достаточно легко модифицировать в случае появления новых мутантов вируса, против которых старая вакцина может оказаться неэффективной. Таким образом... Не было бы счастья, да несчастье помогло. Благодаря рывку, предпринятому для борьбы с коронавирусной инфекцией, создано новое мощное оружие против инфекции, которое, я уверена, поможет справиться со многими болезнями, причем не только инфекционными. Другим научным успехом обусловленным эпидемией эпидемии ковида стало развитие методов оценки иммунного ответа после болезни и вакцинирования. По старинке его мерили, определяя долю G и M иммуноглобулинов. Способ простой, но не очень точный. В связи с особенностями протекания коронавирусной инфекции, о которых мы говорили ранее, стало очевидно, что этого недостаточно, и для антиковидных вакцин на стадии клинических испытаний стал оцениваться уже не только гуморальный, антительный, но и Т-клеточный ответ. Запомни сам и расскажи другим. Во время эпидемии ковида многие ученые, ведущие личные блоги, были вынуждены стать популяризаторами, отвечая на вопросы друзей и знакомых, какие бывают вакцины и чем они различаются. Сделано много попыток, удачных и не очень, но лучший текст для непосвященных, на мой взгляд, написал научный редактор Политехнического музея Дмитрий Мамонтов. Так что, если вам когда-нибудь понадобится на пальцах, не вдаваясь в молекулярные тонкости, объяснить кому-нибудь, как работают вакцины, от души рекомендую его толкование. Приводится с разрешения автора. На секретной службе иммунитета. Гид по вакцинам от COVID-19 на примере Бондианы. Наш организм — это государство. Прямо скажем, Довольно тоталитарная, параноидальная и с изрядной долей шпиономании. И очень мощной, но неповоротливой и не всегда компетентной контрразведкой и госбезопасностью. Подождите, да это же... Пограничник в аэропорту открывает паспорт. Ваше имя? Бонд. Джеймс Бонд. Удар въездного штампа, и мирный турист пересекает государственную границу. Это... Вирус. В гостинице, заперев дверь, Бонд достает из потайного отделения чемодана паспорт на простое русское имя. Например, Тимофей Яковлевич Седых. Под видом командировочного он проникает на секретную биофабрику и, используя себя как образец, запускает программу клонирования. Клоны Бонда прямо в смокинге с заряженной береттой и запасными магазинами Бродят по стране, сея смерть и разрушение. Это вирусное заболевание. В штаб-квартире СМЕРШа объявляется боевая тревога. Всех агентов, которых удается мобилизовать, отправляют на охоту за распоясавшимися бондами с приказом опознать и уничтожить. Это иммунная система. Сделать это не так просто. Бонд — мастер маскировки и имеет большой набор поддельных документов. Агенты СМЕРШа за годы мирной жизни расслабились, давно не проверяли зрение и потеряли форму. Поэтому поначалу эффективность их работы весьма невысока. Они не узнают шпионов и промахиваются при стрельбе. Но постепенно профессиональные навыки возвращаются, опознавание становится быстрее, а большинство выстрелов попадает в цель. К моменту, когда всех бондов уничтожают, СМЕРШ вновь становится высокоэффективной организацией, многочисленные агенты которые опознают шпионов с первого взгляда даже по косвенным признакам и стреляют без промедления и промаха. Это приобретенный после болезни иммунитет. Борьба с настоящими шпионами обходится очень дорого. Это полноразмерная военная операция с огромными разрушениями, которые потом приходится долго восстанавливать. Поэтому руководство СМЕРШа находит другой способ поддерживать высокий уровень боеготовности агентов в мирное время. Агентов учат на как можно более раннем этапе распознавать и сразу убивать Джеймса Бонда. Но не настоящего, вооруженного до зубов и стреляющего без промаха, а его безопасную имитацию разной степени правдоподобности. Это вакцинация. Вечером в баре Бонду снова и снова подливают мартини, пока он не засыпает прямо на барной стойке. Просыпается он в учебной аудитории для курсантов СМЕРШа, с жуткого бодуна, безоружный и неспособный не только стрелять, но даже и просто держаться на ногах. Это живая, атенуированная, ослабленная вакцина. В бокал с мартини, из которого пьет Бонд, подсыпают яд. Труп бальзамируют и выставляют на тренировочном полигоне, где агенты СМЕРШа могут вдоволь изучить фактуру ткани и покрой костюма, близко посмотреть на настоящие черты лица и даже посревноваться в стрельбе по мертвому шпиону. Это инактивированная цельноверионная вакцина. Под подушку Бонду подкладывают мину. Утром его останки, включая клочья смокинга, осколки пуговицы, и стрелки часов Омега с лазером, тщательно соскребают со стенок комнаты и выставляют на стенде в учебном классе СМЕРШа, чтобы все агенты ознакомились с отдельными деталями одежды, внешности и даже внутренней анатомии. Это расщепленная вакцина, сплит-вакцина. Она содержит как поверхностные, так и внутренние белки вируса. Подкупленная горничная крадет из номера Бонда его смокинг, брюки и рубашку. Их стирают, гладят и развешивают в учебном классе, чтобы научить агентов СМЕРШа опознавать шпиона по одежде. Это субъединичная вакцина. Она содержит только очищенные и поверхностные белки вируса. Украденную одежду не развешивают, а надевают на манекен. Лицо его похожее на лицо Бонда, он издевательски ухмыляется. В одной руке он держит пистолет, а ладонь другой сложена в известную фигуру с оттопыренным средним пальцем. Это субъединичная вакцина с адювантом. Адъювант усиливает иммунный ответ. Он может использоваться и в других типах вакцин, например, в инактивированных украденную одежду надевает приглашенный актер который расхаживает перед курсантами смерша имитируя походку речь и поведение бонда это вирусомальная вакцина вирусомы это неспособные размножаться вирусоподобные частицы несущие поверхностные белки вируса в прачечной куда бонд отправляет свою одежду для стирки со смокинга срезают несколько клочков ткани и пуговицы все это нашивают на пиджак фабрики «Большевичка» и выставляют в учебном классе. Это пептидная субъединичная вакцина, конъюгированная на белок-носитель. Пептиды — это короткие фрагменты поверхностных белков вируса. Вышедший в отставку и перевербованный смершим сотрудниками 6 провозит через границу секретные выкройки из ателье, которое обслуживает Бонда. По ним... На швейной фабрике «Большевичка» изготавливают точную копию смокинга, рубашки и брюк агента 007. Одежду передают на лубянку для обучения агентов. Это векторная вакцина. Вектор — это модифицированный и неспособный к размножению неопасный вирус, несущий ген нужного белка. Этот тип вакцин сейчас на слуху. Именно к нему относятся аденовирусные вакцины от COVID-19, гам-ковид-вак, -COVID центра имени Гамалеи, известная также как спутник Ви. К этому же типу относится и вакцина AstraZeneca на основе аденовируса шимпанзе. Один из агентов СМЕРШа, узнав по старой фотографии пенсионера из Ми-6, убивает его сразу после прохождения пограничного контроля. Швеи из «Большевички» не дождутся секретных выкроек, а курсанты СМЕРШа не научатся распознавать Бонда по точной копии его смокинга. Это иммунитет к вектору векторной вакцины. Из ателье, которое обслуживает Бонда, крадут секретные выкройки его одежды. Их запечатывают в конверт и отправляют обычной международной почтой на адрес фабрики «Большевичка». По этим выкройкам на фабрике изготавливают точную копию смокинга, рубашки и брюкбонда, на которых и обучают курсантов смерши. Это МРНК-вакцина. МРНК, -вакцина, кодирующая вирусный белок, упакована в липосомальный конверт, материал которого похож на материал клеточной мембраны. Примеры этого типа вакцины от COVID-19 Pfizer, BioNTech и Moderna.